также в чрезвычайной цене у современного молодого поколения. Одним словом, дал ей повод принять меня за странствующего Ладона. «Совершенно напротив», — резко ввязался я опять, — «мать особенно утверждает, что вы произвели великолепное впечатление именно серьезностью, строгостью, даже искренностью ее собственные слова. Покойница сама вас, как вы ушли, хвалила в этом смысле». «Да?»